Он нашел, что они очень выросли, но ему показалось, что они как-то погрубели, а может быть, это он сам изменился. Госпожа Дориналь заговорила с ним о Жюльене. Старший очень дружелюбно вспоминал о своем наставнике и сожалел о нем, но оба младших, как оказалось, почти совсем забыли его. Господин Дориналь не выходил из дому в это утро, занятый своими сделками с крестьянами, которым он продавал картофель Когда позвонили к обеду и подали на стол, госпожа Дориналь пришло в голову стащить для него тарелку горячего супа. И тут, с тарелкой в руках, она заметила того самого лакея, который утром припрятал лестницу. Он также тихонько крался по коридору и как будто прислушивался. Должно быть, Жюльен неосторожно разгуливал у себя в комнате. Лакей удалился несколько сконфуженный. Госпожа Дориналь спокойно вошла к Жюльену, эта встреча с лакеем очень напугала его. Об этом она и сказала Жюльену, добавив «Я только одного боюсь, той минуты, когда останусь одна после того, как ты уедешь». «Только одни муки раскаяния и страшат эту удивительную душу», восхитился Жюльен. Под вечер, когда господин Дориналь отправился в казино, жена его поторопилась отослать Элизу и поторопилась к Жюльену. Оказалось, что он в самом деле умирает от голода. Госпожа Дориналь отправилась в буфетную за хлебом и наткнулась на Элизу, которая, возможно, подглядывала за госпожой, но зато она принесла паштет и хлебцы. Жюльен сжал ее в объятиях. Никогда еще она не казалась ему такой прекрасной. «Даже в Париже смутно пронеслось у него в голове, никогда я не встречу такую благородную душу». Жюльен ужинал с большим аппетитом, а подруга его подшучивала над простотой угощения, как вдруг кто-то с силой рванул дверь. Это был господин Дореналь. «Что вы там заперлись?» — кричал он. Жюльен едва успел спрятаться под диван. «Как так, вы совсем не одеты?» — сказал господин Дориналь, входя. «Вы идти и заперлись на ключ». В другой день этот вопрос привел бы в замешательство госпожу Дориналь. Но сейчас она знала, что мужу ничего не стоит обнаружить Джульена, ибо господин Дориналь уселся на стул прямо напротив дивана. Мигрень послужила оправданием всему. Он начал пространно рассказывать ей, каким образом ему удалось выиграть партию на бильярде в казино. И вдруг она заметила на стуле, в трех шагах от них, шляпу Жюльена. Она спокойно начала раздеваться, прошла позади мужа и кинула свое платье на стул со шляпой. Наконец господин Дореналь удалился. Она попросила Жюльена еще раз рассказать ей, как он жил в семинарии сегодня ей даже и в голову не приходило остерегаться. Они говорили очень громко, и было, наверное, уже два часа ночи, как вдруг их прервал неистовый стук в дверь. Это опять был господин Дореналь. «Откройте сейчас же! К нам забрались воры!» — кричал он. Сен-Жан нынче утром нашел их лестницу. Вот и конец всему воскликнула госпожа Дориналь, бросаясь в объятия Жюльена. «Он убьет нас обоих, и я умру такая счастливая, какой никогда не была в жизни». Она ни слова не отвечала мужу и страстно целовала Жюльена. «Спаси мать Станислава», — сказал он ей, приказывая взглядом. «Я прыгну во двор из окна уборной и убегу через сад». «Сверни в узел мою одежду и брось в сад, как только будет возможно. Главное, никаких признаний, запрещаю тебе это. Пусть уж лучше подозревает, лишь бы не знал, наверное». Сделав все, что велел возлюбленный, она, наконец, отворила мужу, который прямо кипел от ярости. Он осмотрел комнату, затем уборную, и, не сказав ни слова, ушёл Вдруг около уха Жюльена просвистела пуля, и тотчас же позади загремел ружейный выстрел. «Господин Дориналь слишком плохо стреляет. Это не он». Собаки бежали рядом с ним, не лая. Вторая пуля, видимо, перебила лапу одной из собак, потому что она жалобно завизжала. Жюльен перескочил через ограду, пробежал вдоль нее шагов пятьдесят и бросился бежать в противоположном направлении. Он услышал голоса, и увидел своего врага, лакея, который стрелял из ружья. Через час он был уже на расстоянии Илье от Верьера на дороге в Женеву. «Если они что-то заподозрят, — думал Жюльен, — меня будут ловить по дороге в Париж».